но места навсегда запечатлеваются в моем мозгу. Порой я возвращаюсь куда-нибудь через пять-шесть лет и прекрасно до мелочей вспоминаю дорогу, даже если до того побывала там всего лишь раз. Не знаю, почему у меня такая хорошая память на места и такая слабая на людей. Быть может, от дальнозоркости. Я всегда страдала дальнозоркостью, поэтому людей, с которыми, как правило, общаешься вблизи, видела только в общих чертах в то время как места в мельчайших подробностях поскольку я их рассматривала издалека мне вполне может не понравиться какое то место только потому что очертания холмов кажутся неправильными очень очень важно чтобы холмы имели нужную форму на сицилии большинство холмов неправильные, поэтому я не люблю сицилию на корсике Холмы восхитительные, и в Уэльсе очень красивые. В Швейцарии холмы и горы слишком близко подступают к человеку. Горы, покрытые снегом, невероятно скучны, их оживляет лишь игра света и тени. Осматривать виды тоже скучно, карабкаешься на вершину по горной тропе, и на тебе. Перед тобой действительно открывается панорама, но только и всего, больше ничего. «Ну, увидел ты ее. Ну, сказал. Грандиозно. И что дальше?» «Панорама расстилается под тобой. Ты ее уже покорил». Глава пятая. Из Алеппо мы отправились в Грецию на пароходе, по пути останавливаясь в разных портах. Лучше всего помню, как мы с Максом сошли на берег в Мерсине и провели счастливый день на пляже купаясь в великолепном теплом море. Он собрал тогда для меня огромный букет желтых ноготков. Я сплела из них венок. Он надел его мне на шею. И мы устроили пикник среди необозримого желтого моря цветов. Я предвкушала поездку в Дельфы в обществе Вули, рассказывавших об этом городе с таким поэтическим восторгом. Они настояли, чтобы там я считалась их гостьей, чрезвычайно любезно с их стороны. По прибытии в Афины я была счастлива и полна ожидания. Но беда всегда приходит негаданно, как сейчас помню. Я у стойки администратора получаю свою накопившуюся корреспонденцию. Сверху стопка телеграмм. Как только я их увидела, мучительная тревога охватила меня. Семь телеграмм — это наверняка дурные вести. Я вскрыла первую. Она оказалась последней по времени. Я сложила их по порядку. В телеграммах сообщалось, что у Розалинды тяжелая пневмония. Моя сестра взяла на себя ответственность забрать ее из школы и отвезти к себе в Чешир. Следующих меня ставили в известность, что положение серьезное. В последней, которую я вскрыла первой, было написано, что состояние Розалинды несколько улучшилось. Теперь, конечно, можно попасть домой менее чем за 12 часов, поскольку из Пирея ежедневно летает самолет. Но тогда, в 1930 году, таких средств сообщения не было. При условии, что удастся достать билет на ближайший Восточный экспресс, я могла оказаться в Лондоне не раньше, чем через 4 дня. Трое друзей горячо откликнулись на мою беду. Лен, отложив все дела, отправился в транспортное агентство, чтобы забронировать для меня место на ближайший поезд. Кэтрин искренне старалась утешить меня. Макс был молчалив по обыкновению, но поехал вместе с Леном за билетом. В оцепенении, бродя по улице, я неосторожно попала ногой в одну из квадратных ям, приготовленных для высадки деревьев. Такие ямы вечно зияют на афинских улицах и растянула связки. Ходить после этого мне стало трудно. Сидя в отеле и выслушивая сочувственные речи Лены и Кэтрин, я удивлялась, где же Макс?